Глава 8. Однако дверь пришлось открывать снова и уже на этот раз тихонько прикрывать за собой. Так-то лучше, прозвучал мамин голос. Через дверной проём Вилли смотрел на свою театральную сцену, единственную, которую любил всегда, знакомую до мельчайших деталей. Вот сидит отец, он уже дома, ну, конечно же, ведь они с Жимом дали приличного крюка. Держит книгу. Но открыта она на пустой странице. В кресле у огня мама вяжет и бормочет как чайник. Вилли одновременно тянула и к ним, и от них. То недалеко, то близко. Вот они, совсем крошечные в огромной комнате, в громадном городе, посреди исполинского мира, маленькие. совсем беззащитной перед вторжением ночи в этот открытый уютный театрик. И я такой же подумалась Вилли. И я. Любовь хлынула в душу мальчика. Такой он не чувствовал никогда, пока родители оставались только большими. Мамины пальцы хлопотали, губы шевелились, пересчитывая петли. Именно так выглядит счастливая женщина. Вилли вспомнил сопарник, где среди зимы цвела кремовая тепличная роза. Вот и мама, вполне довольная в своей комнатки, счастливая по-своему. Счастливая? Но почему? Как? Вот рядом с ней сидит уборщик из библиотеки, чужак в этой комнате. Да, он снял форменную одежду, но лицо-то осталось Лицо человека, который бывает счастлив только по ночам, там, под мраморными сводами, одинокий, шаркая метлой по пыльным коридорам. Вилли смотрел, не в силах постичь, почему счастлива женщина у камина, почему печален мужчина рядом с ней. Отец смотрит в огонь. Рука расслаблено свисает с кресла. На ладони смятый бумажный шарик. Вилли заморгал. Он вспомнил выкатившийся из темноты бумажный мяч. Ему не видно было, что и как написано на листе, но цвет. Цвет был тот же самый. Эй, Вилли шагнул в гостиную. Мама тут же улыбнулась, словно ещё один огонь зажёгся в комнате. Отец выглядел немного растерянным, словно его застали в расплох за не совсем достойным занятием. Вилли так и подмывало спросить: "Ну и что вы думаете об этой фишке?" Но, ну, поглядев, как молча и сосредоточен отец запихивает бумажный шарик между подлокотником и сиденьем кресла, Вилли сдержал себя. "Мама листала библиотечные книжки". "О, они замечательные, Вилли". Кугер и Дарк так и наравили соскочить с языка, и стоило немалого труда, как можно небрежнее произнести. Ветер так и сдул нас домой, по улицам бумажки летают. Отец никак не отреагировал на его слова. Пап, что новенького? Рука отца так и осталась лежать на подлокотнике. Он бросил на сына слегка встревоженный взгляд. Глаза казались усталыми. Да, всё тоже. Каменный лев разнёс библиотечное крыльцо. Теперь рыщет по городу, за крестьянами охотится. Ан ни одного и нету. Нашёл тут было одну в заточении. Ну уж больно она готовит хорошо. Ну что ты мелешь, отмахнулась мама. Поднимаясь к себе в виллу, услышал то, что и ожидал. Огонь в камине удовлетворенно вздохнул, блики метнулись по стене. и не оборачиваясь, Вилли буквально видел, как отец стоит вплотную к камину и наблюдает за превращающимся в пепел кугером, дарком карнавалом, ведьмами, чудесами. Вернуться бы, встать рядом с отцом, протянуть когню руки, согреться. Вместо этого он продолжал медленно подниматься по ступеням, а потом тихо прикрыл за собой дверь комнаты. Иногда ночами, уже в постели, Вилли приникал ухом к стене. Бывало, там говорили о правильных вещах, и он слушал. Бывало, речь шла о чём-то неприятном, и он отворачивался. Когда голоса тихо скорбели о времени, о том, как быстро идут годы, о городе и мире, о неисповедимых путях Господних на земле или в крайнем случае о нём самом, Тогда на сердце становилось тепло и грустно. Вилли лежал уютно пристроившись и слушал отца. Чаще говорил он. Вряд ли они смогли бы говорить с отцом с глазу на глаз, а так так другое дело. Речь отца, с подъёмами и спадами, перевалами и паузами, вызывала в воображении большую белую птицу, неторопливо взмахивающую крыльями. хотелось слушать и слушать, а перед глазами вспыхивали яркие картины. Была в его голосе одна странность. Он говорил и говорил истина. О чём бы ни шла речь, будь то город или деревня, в словах звучало истина. Какой же мальчишка не почувствует её чары. Часто Вилли так и засыпал под глуховатые звуки напевного голоса за стеной. Просто ощущение, которое ещё секунду назад давали знать, что ты это ты, вдруг останавливались, как останавливаются часы. Отцовский голос был ночной школой. Он звучал как раз тогда, когда сознанию лучше всего готово понимать, и тема была самая важная жизнь. Так начиналась и эта ночь. Вилли закрыл глаза, И медленно приблизил ухо к прохладной стене. Поначалу голос отца ракотал, словно большой старый барабан где-то внизу. А вот звонкий ручёк маминого голоса, сопрано в баптистском хоре, не поёт, а выпивает ответные реплики. Вилли почти видел, как отец, вальготно устроившись в кресле, обращается к потолку. Вилли И с него я чувствую себя таким старым. Другой бы запросто играл в бейсбол с собственным сыном. Не кори себя, не за что. Нежный женский голос. Ты так хорош. Но без рыбье Чёрт. Мне ведь было 40, когда он родился. Да ещё ты. Люди спрашивают: "А это ваша дочь?" Чёрт. Стоит только прилечь, и от мысли не знаешь, куда деваться. Вилли услышал скрип кресла, чиркнула спичка. Отец зажёг трубку. Ветер бился за окнами. Тот человек с Афишей. Карнавал? Так поздно? Вилли хотел отвернуться и не мог. Самая прекрасная женщина в мире, пробормотал отец. Мать тихонько рассмеялась. Ты же знаешь, это не обо мне. Как, подумал Вилли? Это же из-за фиши. Почему отец не скажет? Потому, ответил он сам себе. Что-то начинается, что-то уже происходит. Перед глазами Вилли мелькнул тот бумажный лист. Вот он резвится между деревьями. самая прекрасная женщина в темноте щёки его вспыхнули словно внезапный внутренний жар опалилых джим улица театра обнажённые фигуры на сцене безумные как в китайской опере проклятые древним проклятием евреи джиу джицу индийские головоломки и отцовский голос грустный печальный печальнее всех слишком печально, чтобы можно было понять, почему отец не сказал об афише, почему сжёг её тайком. Вилли выглянул в окно. Вон там белый лист танцевал в воздухе словно большой клок одуванчикового пуха. Но не бывает карнавалов так поздно, прошептал он. Не может быть. Через минуту С головой накрывшись одеялом при свете фонаря, он открыл книгу. С первой же страницы на него ошёрился доисторический ящер, миллион лет назад долбивший змеиной головой ночное небо. "Дьявольщина, подумал он. Это я Джимову книжку прихватил, а он мою. А что? Вроде симпатичная зверюга". Уже улетая в сон, Вилли успел услышать, как негромко хлопнула входная дверь. Отец ушёл. Ушёл к своим мётлам, к своим книгам, ушёл в город, просто ушёл прочь. А мама спала. Она ничего не слышала.